Четыреста пятьдесят ш е с т Матерь огни йоги. Разделение человечества по полюсам, свет и тьма еще не закончилось. Каждый день его углубляет и будет углублять, пока пропасть между полюсами не станет непроходимой. И тогда те, кто на стороне т ь м ы предадутся ей безвозвратно. Для кого-то уже уготовано место на Сатурне. Можно представить себя, как очистится атмосфера планеты, когда негодные уйдут навсегда. Сейчас еще сильны и делают много зла, но приближается конец их властванию. Свет победитель изгонит тьму и т е кто себя тьме предал.